Глава сорок первая. Во дворе у дома старосты Рольфа собралось уже порядочно народу, когда я ворвалась в распахнутые ворота и поспешно огляделась по сторонам. Толпа гудела, как потревоженный улей. До меня доносились обрывки разговоров, и я краем сознания улавливала что-то о разрушенном склепе, страшных мертвецах и агаре, который топором разрубил пополам и сохшее чудовище. «В дом они пошли! В дом!» Услужливо подсказала мне дородная крестьянка, пытавшаяся удержать от беготни двух малолетних сорванцов. «И колдуна в дом повели», — добавила ее соседка. «Сейчас там с вами быстро разберутся». Мэт учил момент, подскочил сзади, перехватил мне поперек туловища и прижал к себе. «Быстро ты бегаешь, Ронни. Погоди, нужно придумать какой-нибудь план». «Отпусти меня сейчас же! Отпусти!» Я извернулась и попыталась стукнуть целителя головой в нос но он вовремя отклонился. «Да послушай же ты! Не сожгут ведь они его в доме!» – разумлял меня Мэт. «Они его убьют! Как ты не понимаешь? Отпусти!» Я с пальцами заклинаний изо всех сил ударила магией. Высокий широкоплечий лекарь кубарем покатился по дворовой пыли, а поблизости людей ударной волной отбросила в кусты полные крапивы. Больше никто не решился задержать меня на пути к цели. Я сбежала на крыльцо и дернула дверь дома старосты. «Ведьма! Ведьма!» — понеслось мне след. В прихожей было темно, да так, что я чуть не растянулась, споткнувшись о чью-то брошенную у порога обувь. А потом по стенке пошла на приглушенные голоса, что доносились из дальней комнаты. «За, где ты?» — в отчаянии крикнула я. «Иди сюда, крошка!» — ответил мне до боли знакомый голос. «Я же говорил, девчонка сама прибежит. Она из тех птичек, что летят прямо в клетку». Гарри расхохотался, когда я вошла в помещение, служившее столовой. У стены, с от времени штукатуркой, из-под которой кое-где выглядывали грубо обтесанные доски, стоял мой Зак. Руки его были стянуты веревками за спиной. Ноги связаны так, что он не смог бы сделать больше, чем четверть шага. Левая щека была залита кровью. Волосы перепачканы в грязи. Я кинулась к любимому и обняла его за шею. Припала к груди. «Уходи, Ронни!» Еле слышно прошептал он. «Пока они не опомнились. Беги!» «Ни за что!» — я поняла голову и поцеловала его в разбитые губы, а потом обернула, чтобы посмотреть на тех, кто собирался судить моего колдуна. Рядом со старостой стояли двое угрюмых мужиков с засученными рукавами и заросшими щетиной лицами. Не разбойники, конечно, но самые настоящие неотесанные болваны. Гарри поигрывал здоровенным топором, перекидывая его из руки в руку. А вот за его спиной застыли три неподвижные фигуры в серых капюшонах. И самое ужасное, все они были магами. Я пошевелила пальцами, прекрасно понимая, что серых мне ни за что не одолеть. Пока я бежала сюда, все не могла взять в толк, как деревенские жители могли схватить и даже связать взрослого декроманта. Зак одним щелчком пальцев мог бы парализовать или обратить в бегство целую толпу, используя заклинание страха. Теперь мне все стало ясно. Помощники дракона вместе с Гарри устроили нам ловушку. «Ну и чего же вы все хотите от нас?» — с вызовом спросила я. «Убить? сжечь на костре? Или скормить своему полудухлому хозяину, что живет на горе?» «Она знает, она знает!» Раздали шепотки, и Гарри многозначительно кивнул. Он выступил вперед. «А я говорил вам, эти студенты слишком много узнали о нашей деревне». «Поэтому вы решили нас подставить». «Разбудили мертвецов в склепе и сказали, что это сделал наш куратор!» Я сорвалась на крик, несмотря на тихие просьбы Зака замолчать. «Вы первыми начали сеять зло!» — ткнул меня пальцем Гарри. «Когда наложили проклятие!» «А ты не рассказал старости и его дружкам, за что тебя прокляли?» Роль прокашлялся и поднял руку, призывая нас всех к тишине. «Гарри защищает деревню. Он всего лишь исполнял свой долг. «Мы все ему благодарны». Хорошенькое дельце, а ничего, что он собирался оттащить меня в логово культистов». «Ничего», — пожал плечами староста. «Ты здесь чужая, а тебе никто не станет плакать». «Скоро сюда приедет ректор Академии Аркелы и его боевые маги», — заявила я. «Вам придется отвечать за все ваши преступления». «Но вы-то до этого счастливого дня точно не доживете», — усмехнулся Гарри. «Отпустите ее!» — тихо произнес Зак во внезапно наступившей тишине. Ронни не сделала ничего плохого жителям деревни. Помогала заклинаниями. Вместе с лекарем исцеляла ваши болячки. Вы хотите отплатить за ее добро тем, что лишите ее жизни? Заткнись, колдун, пока не вышиб тебя оставшиеся зубы! Охотник кинулся к Заку и встряхнул его, ударив головой о стену. «Вы оба отправитесь в замок дракона. Навсегда!» Серые маги вышли вперед. Я отметила про себя, что все они выглядят одинаково бесцветно, Словно у них нет собственной воли, и ими движет общая цель, которой они готовы служить до последнего своего вздоха. Не отдавая себе отчета, я инстинктивно вскинула руку в защитном жесте и создала барьер, окутавший меня из Зака серебряным мерцанием. Один из магов задумчиво склонил голову на бок и повел раскрытой ладонью. Мой щит треснул и рассыпался на тысячу бесполезных искр, озаривших полумрак комнаты и тут же угасших. «Не трать силы, глупышка!» — прошелестел голос мага. «Я владею колдовством уже триста лет!» Он был прав. Силы нужно поберечь до встречи с драконом. Я отступила к Заку и прижалась к его плечу. «Нужно придумать, как освободить его, как вылечить его раны!» Некроманту прямо держался на ногах, опираясь на стену, но я и видела, что ему больно. Кровь проступала на изорванной рубашке и тут и там. Ползла по щеке из рассеченного виска. Если бы не эти чертовы серые маги, я бы разметала Гарри и его шайку в клочья, и никто бы не смог остановить меня. Я лихорадочно прикидывала, что буду делать, когда нас выведут наружу. Надеюсь, Мэтт не слишком разобиделся на меня и придет на помощь. А Кая, обернувшись волчицей, отгонит от нас хотя бы часть разъяренных жителей, ожидающих казни некроманта. Но все, как всегда, пошло наперекосяк. Не успела я додумать мысль, как серые капюшоны прямо в комнате сотворили портал и втолкнули в его черное нутро меня и Зака. Никогда не думала, что потеряю сознание во время телепортации. Мне приходилось входить в портал дважды в жизни, но это было совсем не так, как сегодня. Обычно закладывает уши, выбивает воздух из легких. Перед глазами проносятся вихри цветовых огней. А потом хлоп, и ты оказываешься в магическом круге на месте назначения. Лишь слегка кружится голова. Вероятно, меня швырнуло на каменные плиты пола, и я от души ударила затылком. Не знаю. Когда я с трудом разлепила глаза, то первым что я ощутила, был пронизывающий холод. А вторым — ужасная головная боль. А потом я пошевелилась и услышала звон цепей. «Что?» ошеломленно непривычным звуком, я попыталась сесть, но меня сразил приступ тошноты. — Зачем ты это сделала, Рони? Зачем ты пришла за мной? Я отдышалась и вновь подняла голову. Мы были в подземелье замка дракона, в мрачном каменном мешке, что освещался неверным светом закрепленных в чугунных держателях факелов. Сквозняк трепал рыжие язычки пламени, заставляя его шипеть и извергать удушливую копоть. — Зак, а разве ты не пришел бы за мной? шепотом спросила я. — Я люблю тебя. — И я люблю тебя, — отозвался некромант. Мы были прикованы к противоположным стенам, и даже если бы у нас нашлись силы подняться на ноги, длины цепей не хватило бы, чтобы друг друга коснуться. Я сел и подобрала под себя зяпшие ноги, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Стало легче. Головная боль постепенно отступала. Негодяи в серых капюшонах не сняли с моего пальца кольцо. Я поднесла его губам. — поцеловала прохладный голубой топас. Скажи, что мы выберемся отсюда, за Карен Хилл, — попросила я. — Скажи, прошу тебя. — Я не хотел бы обманывать тебя, Рони. Выбраться отсюда нам поможет только чудо. — Значит, давай будем верить в чудо. Договорились? — Хорошо, любимая, как скажешь. — Нет, Зак, так нельзя, — воскликнула я. — Верить нужно по-настоящему. — Ты поверила мне. «А я погубил тебя. Лучше бы ты оставалась с Мэтом, и все бы у вас было хорошо». Зак в отчаянии ударил цепью о каменный пол, вышибая искры. «Разве ты жалеешь о том, что у нас было, Зак? Отвечай! Ты жалеешь, что я стала твоей?» Некромант не ответил, лишь глухо застонал, пытаясь подняться. В этот миг я остро почувствовала, что мне необходимо обнять его, прижаться к нему всем телом, успокоить его боль и вернуть ему самообладание. Обнять прямо сейчас, только это было невозможно. Перед и щиколотки плотно обхватывали железные кольца, закрученные толстыми болтами и усиленные незнакомой магией. Проклятый Гарри! Проклятый дракон и проклятые серые капюшоны! Мне хотелось во весь голос зарыдать от бессилия, но тут послышались чьи-то размеренные тяжелые шаги. Я вся обратилась в слух. Разглядеть что-либо на расстоянии нескольких шагов было нельзя не доставала круга факельного света. Кто-то один шел, стуча коваными сапогами, а рядом с ним шелестилось десяток других, легких и услужливых шагов. Наконец вся процессия вынырнула из мрака, и я впервые в своей короткой жизни увидела дракона. Увидела и обомлела от страха. Это был высокий, на голову выше серых капюшонов старик с темно-красными раскосыми глазами и покрытым золотистой чешуей лицом. Его огромные руки украшали острый с полпальца когти, а за спиной виднелся сверкающий длинный хвост. Дракон остановился в шаге от меня и шумно втянул воздух подвижными ноздрями. Это ты открыла книгу с пророчеством. пророкотал он. Ну и что? За это ты меня съешь? Дерзко спросила я и поднялась на ноги. Съем! Это было бы слишком просто. Дракон медленно поднял руку и я вжалась в стену. Изогнутый коготь подцепил меня за плечо и потянул к себе. Красные глаза с вертикальными черными зрачками оказались совсем близко от моего лица. Мне в ноздри ударил резкий запах дракона, от которого внутри вновь поднялась тошнота. Дракон пах нечеловечески, гарью и разложением. «Сделать своей невестой меня ты не сможешь!» — дрожа пробормотала я. «Это мы еще посмотрим. Мне нравится запах твоей крови». «Хотя ты уже и не невинна. Не прикасайся к ней!» — рванулся в своих оковах, Зак. «Что ж, сопроводите девчонку в мои покои. Я хочу рассмотреть ее поближе». Распорядился старый дракон. «А этого юношу оставьте пока здесь. Ему нужно время, чтобы привыкнуть». «Что вы хотите с ним сделать?» «Ничего». Развел когтистыми ручищами дракон. «Он будет служить мне». «Лишний раб замки никогда не помешает».